Халиф и хам. Безусловно, нет более интересного времяпрепровождения, как вращаться инкогнито среди людей богатых и с высоким положением. Где, как ни в этих кругах можно наблюдать жизнь в ее примитивном, сыром виде, не скованную условностями, связывающими обитателей более низких сфер. Был некий Багдадский калиф, имевший привычку ходить среди людей бедных и низкого положения и удовольствие ради выслушивать их сказки и истории. Не странно ли, что люди скромные и бедные не воспользовались радостями, что могли бы узнать, одевшись в шелка и бриллианты и разыгрывая калифа в местах, посещаемых высшим светом. Был человек, увидевший возможность такого подражания Гаруну аль-Рашиду. Звали его Корни Бренниган, и он был ломовым извозчиком импортной фирмы на Кеннел-стрит. Если вы прочтете далее, то узнаете, как он превратил Верхний Бродвей в Багдад и узнал о самом себе нечто, чего никогда не знал раньше. Многие назвали бы Корни снобом, предпочтительно по телефону. Главным интересом его жизни, его любимейшим удовольствием и единственным развлечением после рабочего дня было противопоставить себя элегантным и богатым людям, ведь у него не было надежды войти в их круг. Каждый вечер, распрягший лошадь и пообедав в закусочной, где быстрота обслуживания была специальностью, Корни одевался в вечерний костюм, такой же корректный, какой можно было встретить только в вестибюле отелей. Затем Он отправлялся по сверкающей восхитительной дороге, посвященной Тейспесу, Таис и Бахусу. Некоторое время он бродил по холлам шикарных отелей с чувством полного удовлетворения. Красивые женщины, воркующие как голубки, но украшенные перьями райских птиц, проходя задевали его своими платьями. Их сопровождали изящные кавалеры, галантные и услужливые, А сердце Корни колотилось как у сэра Ланселота, потому что зеркало говорило ему, когда он проходил мимо: "Корни, голубчик мой, среди них нет ни одного, который был бы элегантнее тебя, а ты погоняешь ломовых лошадей, тогда как они задают фасон, бывают в картинных галереях и имеют все, что только есть лучшего в стране". Зеркало говорило правду. Мистер Корни Бренниган усвоил наружный лоск. Продолжительное и внимательное наблюдение вежливого общества привело ему манеры, изящный вид и, что было труднее всего, выдержанность и непринужденность. Время от времени Корни удавалось заводить в отелях разговоры и краткие знакомства с солидными, если не знатными посетителями. Со многими из них он обменялся визитными карточками, И полученные визитки он тщательно хранил, надеясь впоследствии воспользоваться ими. Выйдя из вестибюля отеля, Корнис с праздным видом бродил по улицам, останавливаясь у входа в театр, заходил в фишинные рестораны, как бы разыскивая знакомого. Он редко бывал посетителем этих мест, уподобляясь не пчеле, прилетевшей собирать мед, но бабочке, сверкающей крыльями среди цветов, в чашечках которых не содержалось для нее сладкого сока. Его жалования не хватало, чтобы дать ему нечто большее, чем внешний вид джентльмена. Корни Брэниган охотно отдал бы правую руку, только бы стать одним из тех созданий, которым он так ловко подражал. Однажды ночью с ним случилось следующее. Насладившись прелестью часового шатания по главнейшим отелям на Бродвее, он перешел в театральный квартал. Кучера Кэбов окликали его, видя в нем пассажира, что доставляло ему тщеславное удовольствие, томные взгляды были обращены на него как на источник амаров и упоительные шипучки. Эти заигрывания и бессознательные комплименты Корни глотал как манну и надеялся, что Билли его лошадь утром будет меньше хромать на левую переднюю ногу под купой молочно-белых электрических шаров Корни остановился для того, чтобы полюбоваться блеском своих низко вырезанных лаковых ботинок. В угловом здании помещалось претенциозное кафе. Оттуда вышла парочка. Дама в белом прозрачном как паутина платье, с накинутым на него точно туманной дымкой кружевным манто и мужчина, высокий, безукоризненный, самоуверенный, слишком самоуверенный. Они двинулись к краю тротуара и остановились. Глаза Корни, всегда ищущие примеров в поведении Щегли, иссо следили за ним. "Экипажа нет", сказала дама. "Вы приказали ему дожидаться?" "Я заказал его к половине десятого", ответил Франт. "Он сейчас будет". Знакомая нотка в голосе дамы привлекла особое внимание Корни. Она звенела в тоне, хорошо ему известным. Мягкий электрический свет падал на ее лицо. Для сестер по горю нет определенных кварталов. В оглавлении книги Разбитых сердец вы увидите, что Бродвей следует очень близко за Бовери. Мягкий электрический свет падал на ее лицо. Лицо этой леди было печально, и голос ее звучал так же жалобно. Они ждали экипажа. Корни тоже ждал, потому что был на улице и никогда не терял случая проследить за поведением джентльменов. Джек сказала дама: "Не сердитесь. Я сделала сегодня все, что могла, чтобы угодить вам. Зачем вы так поступаете со мной?" "Послушайте, мой ангел", ответил мужчина. "Это ведь известная женская манера во всем винить мужчину. Я не виню вас, я только стараюсь сделать вас счастливым. Вы беретесь за это весьма странным образом. Но вы без всякой причины были неласковы со мной весь вечер". «О, причины нет никакой, кроме того, что вы мне надоели. Корни вынул визитницу и пересмотрел свою коллекцию. Он выбрал одну, на которой было написано: «Мистер Уайт, Kensington, London. Эту карточку он получил от туриста в отеле Король Эдуард. Корни подошел к джентльмену и подал ему карточку с самым корректным видом. Могу ли я спросить, чем я обязан этой честью? спросил спутник леди. Корни Бранниган обычно следовал одному мудрому правилу: поменьше говорить во время своих подражаний багдадскому калифу. Он, хотя никогда его не слышал, верил в изречение лорда Честерфилда: "Носи черный фраг и держи язык за зубами". Но сейчас от него требовалось именно слово. "Никакой джентльмен", сказал Корни, "не стал бы разговаривать с леди. Стыдно, Вилли. Даже если она ваша жена, все же вам следует больше уважать свой наряд и не отталкивать ее таким образом, может быть, это не мое дело, но мне все равно. Вы, по моему мнению, совершенно не правы». Спутник леди дал еще более элегантно выраженный, но дерзкий ответ. Корни, пользуясь своим лексиконом ломового извозчика, отвечал насколько мог вежливыми фразами. Затем дипломатические отношения прервались. Последовала краткая, но оживленная стычка другим, несловесным оружием, из которой корни легко вышел победителем. Подъехал Кэп, управляемый запоздавшим взволнованным кучером. "Не откроете ли вы мне дверцу?" спросила леди. Корни помог ей войти, и снял шляпу. Спутник ее начал приподниматься с тротуара. "Прошу извинения, мадам, если это ваш муж". "Он не мой муж", сказала леди. Может быть, он, но теперь уже нет надежды, чтобы это случилось. Поезжайте домой, Майкл. Если вам приятно, примите это и мою благодарность. Три красные розы были брошены из окна кэба прямо в руку Корни. Он схватил их, а также и руку на одно мгновение. а затем кэб умчался. Корни поднял шляпу своего врага и начал счищать пыль с его одежды. «Пойдемте», — сказал Корни, взяв его за руку. Бывший соперник был еще немного оглушен полученными ударами. Корни осторожно довел его до салуна через три двери. "Виски", сказал Корни для меня и для моего друга. "Вы странный малый", сказал бывший спутник леди. "Сперва вы бьете человека, а потом стараетесь привести его в себя?" "Вы мой лучший друг", восторженно произнес Корни. "Вы не понимаете, Так слушайте, вы открыли мне глаза. Я долгое время разыгрывал джентльмена, вопрошая, что у меня только тряпки и больше ничего. Скажите ведь вы, аристократ, не правда ли? Вы вращаетесь среди этого класса, а я нет. Но я открыл одну вещь. Я джентльмен. И теперь я твердо знаю это. Что вам угодно выпить?